Глава двадцатая. Ты пришла меня убить. Искренне удивился он, вновь покосившись на мой клинок. Если откажешься от моего предложения, да? Не стала скрывать. Все происходящее напоминало какой-то фарс, словно кто-то нарочно подтасовывал результаты, возвращая на доску уже давно забытые сыгранные фигуры. А ты хочешь предложить? Подсказал эльф и приосанился, насколько это было возможно, сидя на кровати. Даже его уши заинтересованно шевельнулись в мою сторону. «Гильдия наемных убийц предлагает тебе должность штатного лекаря», — ответила, оглядывая скромную, я бы даже сказала, аскетичную обстановку. «Узкая кровать, стол, заваленный какими-то чертежами, частично валявшимися рядом с ним на полу, покосившийся шкаф без дверцы, что того гляди и рухнет». Кресло с потрепанной, выленившей обивкой, да поцарапанный стул с сиротливо висевшим на нем одним мужским носком. Эльф, проследив за моим взглядом, ощутимо смутился и, стремительно вскочив с кровати, сорвал этот несчастный носок и закинул куда-то в глубь шкафа. Я невольно фыркнула от абсурдности увиденного. «Боги, ну вот что с этим эльфом не так? У него в спальне наемная убийца-вампир, а его беспокоит носок в неположенном месте». «Дурдом! Стоять почти на входе мне надоело, и я с удобством разместилась в единственном кресле, предварительно убедившись, что там не лежит еще какая-то деталь одежды парня». «Так что насчет предложения стать гильдейным лекарем? Тебе будет обеспечена защита, оплата достойная? В дела, ребят, вникать не нужно, просто занимайся своим делом, лечи раненых, вот и все» перечислила я основные аспекты, пытаясь вспомнить, не забыла ли еще что важное. «Да знаю их», — представитель со мной уже связывался. «И из других гильдий тоже обращались, будто других лекарей нет». «А что хочешь предложить ты?» — отмахнулся он с непонятной надеждой, уставившись мне прямо в глаза. От этого взгляда стало как-то неуютно, и я с трудом сдержалась, чтобы не поежиться. Надежда не то, что привыкла видеть в глазах своих собеседников. «Я являюсь членом гильдии наемных убийц. И от лица гильдии, предлагая тебе штатную должность лекаря, повторила в очередной раз, уже чувствуя, что ответ эльфа мне не понравится. На лице парня возникла растерянность, быстро сменившаяся удивлением вперемежку с обидой. «Ты наемная убийца?» – переспросил он тихо. «А кем я, по-твоему, должна быть?» Я насмешливо приподняла бровь. «Ну давай же, придурок, соглашайся на тепленькую должность лекаря, и я пойду домой к дамину». «Не знаю». Но освобождая меня, убила всех наркоторговцев, и когда дом подожгла, осталось недалеко смотреть, чтобы огонь на другие дома не перекинулся. «Я думал, ты всегда так действуешь». Эльф опустил голову под моим скептическим взглядом. «Как так? Спасая невинных, убивая злодеев?» «Вынуждена тебя разочаровать, извини. На героя не тяну». Я нервно хохотнула от такого заявления. «А знаешь, мне все равно, чем ты занимаешься. Меня же спасла и помогла советом, как быть дальше. И именно благодаря тебе я здесь. Тогда действительно сумел поступить в академию, как ты сказала, на платной основе, но все же. Как раз хватило денег, что ты дала». Закончил ее с неплохими баллами, занялся своим делом, начал с небольших городков и теперь вот перебрался сюда, где тебя и встретил. Видимо, судьба. Вдруг выдал он и улыбнулся. Искренне надеясь, что челюсть у меня не отвисла. Знала же, что с этим эльфом не все в порядке, но что бы настолько, между тем окинула его заинтересованным взглядом, а мальчик-то явно вырос». Подростковая угловатость почти полностью сошла на нет, явив миру довольно красивого и фигуристого парня. Если бы был человеком, я бы сказала, что выглядел лет на восемнадцать-девятнадцать. Небось, девушки табунами ходят за ним. Или он за ними. Чёрт его знает, может, кобель ещё тот. Что-то меня не в ту степь понесло. Твой ответ? Согласен быть лекарем? Нет. «Да чтоб тебя, спокойно, Дафна, спокойно, вдох, выдох». «Почему?» «Я дал себе слово, что свои знания и умения буду направлять лишь на благо. И больше никогда не буду работать ни на какую гильдию», ответил он твердо, вновь столкнувшись со мной взглядом. И в этот раз его глаза пылали решительностью. Или же ослиной упертостью. Я склонялась все же к последнему. «Ты не можешь отказаться, отказ, значит смерть». Напомнила, тихо, демонстративно положив катану себе на колени. Но подобная демонстрация моих намерений не впечатлила. Лишь уголки губ дернулись, скрывая усмешку. В остальном же парень оставался абсолютно спокойным. «Это сделаешь ты?» Только и спросил. «Да». «Что ж?» «Я и так считаю, что эти годы жил взаймы». «Видимо, мне судьба умереть от твоих рук». «Я готов». «Я не блефую». Процедила сквозь зубы, подозревая, что меня разыгрывают. В ответ эльф подошел к моему креслу, опустился на колени, закрыл глаза и наклонил голову. «Давай», — глухо сказал он. Пару секунд я молча смотрела на него. «По сути, он мне никто, да и таких идиотов гумания прибить по-быстрому, пока не вылепли во что-то похуже». С сомнением покосилась на катану. Из глубины души поднялась волна непонятной злости и раздражения. «Придурок!» — крикнула, не сдержавшись, и вскочила с кресла. Обошла парня и подошла к окну. Край бы уже окрасился в розовый, близился рассвет. Вскоре проснется Даймен, а я трачу время на идиота без чувства самосохранения. «Насколько ты хороший лекарь?» — спросила, не глядя на него. «Я не целитель, но могу многое». Услышала его осторожный голос. «О каменной болезни когда-нибудь слышал?» и замерла, вцепившись в подоконник до побелевших костяшек. Неприятный скрижащущий звук заставил меня опомниться и отпустить каменную поверхность, где остались царапины от моих когтей. «Это когда паралич понемногу охватывает тело, а воспоминания тем временем исчезают?» «Именно. Слышал ты. Не я. Можешь с этим что-то сделать?» Перебила его, стараясь не пустить в голос надежду с готовностью встрепенувшуюся внутри. Сколько пыталась искоренить это ужасное чувство, но она все равно возвращалась, несмотря на все доводы разума, заставляя действовать вопреки логике. «Можно». «Можно попробовать, но я не уверен». «А как давно появились первые признаки?» В голосе эльфа сквозила неуверенность. Но от его слов «можно попробовать» у меня перехватило дыхание и часто забилось сердце. «Лет пятнадцать назад». «Может, двадцать». Бросил отрывисто. «Пятнадцать, это если подсчитать, сколько знаю о болезни, и сопоставить с записями из дневника наемника. Но я понятия не имею, когда именно начал его вести». «Сколько? Но ведь даже с вливанием целителя удавалось растянуть всего на шесть-семь лет всего. Это же сколько денег на это идет? А еще найти и убедить целителя, да и болезнь все равно прогрессирует. Наверное, сейчас приходится делать вливание пару раз в месяц». Эльф, забыв уже об угрозе своей жизни, вскочил с колен и принялся ходить туда-сюда по комнате, бормоча себе под нос. «Раз в неделю. Ты можешь что-то сделать? Хоть что-нибудь, чтобы облегчить его участь? Восстановить подвижность конечностей, вернуть воспоминания, продлить срок жизни, что угодно?» Надежда все же проскользнула в моем голосе, когда я дернула его за плечо, вынуждая остановиться и посмотреть на меня. «Мне нужно время, чтобы подумать». Он неопределенно пошевелил пальцами в воздухе, но меня это не устроило. С силой толкнула его к шкафу спиной, отчего тот натужно заскрипел и вывалил из своего нутра еще часть пожитков эльфа. Парень, ничуть не обидевшись на такое обращение и не пытаясь вырваться, осторожно попытался ногой затолкать одежду подальше. Я в раздражении почти зарычала. «Времени нет! Не думай, что я тебя не убила из жалости! Мне плевать на твою жизнь!» что ты вновь попался на моем пути, не мои проблемы. Отказываешься от предложения гильдии? Умираешь от моей руки. Твой шанс на жизнь помочь моему другу. Поэтому говори сразу, можешь что-то сделать с каменной болезнью или нет? Хорошо подумай, прежде чем ответить. Если соврешь, убью тебя позже, но умирать будешь долго. Отчеканила я ледяным тоном, пристально всматриваясь в его глаза, улавливая малейший признак лжи. Я... «Возможно. Но это не точно. Смогу вернуть ему воспоминания. Не все и не сразу. Может, самое основное, а может, и почти все. Я не могу так сразу сказать. Надо пробовать!» Вздохнул он, пожав плечами, и поморщился, когда я от переизбытка эмоций сильнее сдавила его плечи. «Не врешь?» В этот раз надежда в полной мере отразилась в моем голосе, но мне уже было плевать. «Умирать долго не хочу!» «Боюсь боли, говорил же когда-то», — криво усмехнулся парень. «Хорошо. Это все, что можешь сделать?» — поинтересовалась, правившись с собой. «Не знаю. Для точного ответа нужно увидеть пациента. Возможно, больше ничего сделать не смогу», — предупредил он. «Но мне пока было достаточно этого призрачного шанса». «И на том спасибо». «Я не имею права не выполнить заказ, раз уж взялась за него». «Может, меня и простят, но тебя тогда точно убьют». «Нужно быстро уходить из города. По правилам гильдии на это даются сутки, после чего на меня объявляется охота. Собирай все самое необходимое и подходи по этому адресу. Мы уезжаем». Приняла окончательное решение и, черкнув адрес на листке с какими-то формулами, не оборачиваясь, покинула комнату. Очередной крутой поворот на моем жизненном пути. Выведет ли он меня на ровную мощенную прямую дорогу или заведет в трясину, из которой больше не выбраться, «Время покажет».